Номер 64. Байка. Завещание Феогнида. Завещаю. Ни в чем не усердствуй. Во всем выбирай середину. Тот же увидишь успех, что и трудясь тяжело. Феогнид. Мораль. Тот усердствует слишком кричит «это я». В кошельке золотишком бричит «это я». Но едва лишь успеет наладить делишки, Смерть в окно к хвостунишке стучит. Это я. Амар Хаям. Комментарий. Коль ищешь ты, чем пропитаться б мог, Согреться чем? Не ждет тебя упрек. Все прочее того не стоит, право, Чтоб жизни цвет ты гибели обрек. Амар Хаям Диапазон применения байки. Синдром хронической усталости. Синдром профессионального выгорания, аффективные расстройства, терапевтические мишени, установка максимализма и перфекционизма, установка долженствования.